Впереди оставалось еще несколько поворотов, после которых дорога упиралась в край города. «Еще одна загадка», — сказала она, — «почему город такой большой? Для того, чтобы поселение такого размера функционировало нормально, необходимо население в десять раз больше того количества людей, которые сегодня обитают на острове». «Еще одно доказательство в пользу существования затерянного континента вполне возможно». Карна остановила джип в тени мангрового дерева у входа в город и заглушила двигатель. А затем обернулась к Мваху. «Ты говорил, что это место священное для твоего народа. Прежде чем войдем туда, я хочу знать, почему». Глядя в открытое окно, Мваху некоторое время молчал, а когда заговорил, речь утекла медленно, словно причиняя ему боль. «Это последний дом нашего древнего учителя Хоронко. Он пришел сюда, чтобы умереть». Когда это было? Как давно? Мваху повернулся к Карену Джеку. Давно. Очень давно. Но почему он пришел сюда? — спросила Карен. Потому что его дома не стало. Его собственного дома? Казалось, что Мваху очень не хочется отвечать. Его голос превратился в шепот. Он пришел сюда из Катуапейди. Услышав этот ответ, Карен тихонько ойкнула. — В чем дело? — озадаченно спросил Джек. — Согласно древнему мифу, Катуапейди — это страна, из которой сюда пришли братья-волшебники, те самые, которые помогали строить Нанмадл. Джек наморщил лоб. — Он полагает, что этот учитель был одним из этих двоих? — Похоже на то. Каран снова обернулась к Мваху. — Чему учил Хоронко твоих предков? — Разному. Больше всего учил защищать старые места. Рассказал, где они есть. Это передавалось от отца к сыну. Другим говорить запрещено. Он говорил, что никто не должен открывать сердце старого места. Договорив, Мваху осуждающе посмотрел на Карен. Проигнорировав этот молчаливый упрек, она задумалась. Тайная секта, призванная охранять бесчисленные мегалитические руины Тихого океана а приказал ей это делать последний из обитателей затерянного континента. Она снова повернулась к Мваху. — Ты сказал, что Хоронко умер здесь? Мваху кивнул. — И похоронен он тоже здесь? Мваху снова кивнул и повернулся к залитым водой руинам Нанмадала. — Я отведу вас туда, — сказал он, — но до заката нужно покинуть это место. «Почему — Почему? — спросил Джек. — Это одно из суеверий которыми окружены руины, — пояснила Карен. Легенда гласит, что тот, кто останется в руинах на ночь, умрет. Час от часу не легче, — пропомотало заднего сиденья Миюки, глядя наклоняющиеся к горизонту солнца. Но это всего лишь миф, — попыталась успокоить товарищи Карен, и все взгляды тут же устремились на Мваху. Островитянин отрицательно покачал головой. Семнадцать часов сорок пять минут. Глубоководная станция «Нептун», океане. Фердинанд Кортес сидел на пассажирском месте, рассчитанного на двух человек глубоководного исследовательского аппарата «Аргус». Пилот, находившийся впереди в отдельной кабине, завел мини-подлодку во впускной шлюз станции и поднял вверх большие пальцы, показывая, что все в порядке. Люк. Под ними закрылся, началась откачка воды из шлюза. В течение пяти минут, которые занял весь этот процесс, Фердинанд смотрел, как опускается уровень воды за прозрачным клопаком его кабины. Смотрел и улыбался. После того, как пять лет назад умерла его жена, он направил все свои силы на проект «Нептун». И вот, наконец, настал момент торжества. Глубоководная научная станция готова и введена в строй. Этот успех по праву должна была разделить с ним Мария. — Мы сделали это, Мария! — прошептал он, оглядываясь вокруг. — Мы все-таки сделали это! После того, как центральный компьютер поднял давление в шлюзе до нужного уровня, на стене сгорела зеленая лампа, сигнализируя о том, что из подлодки можно выйти. Фердинанд нажал на кнопку открывания кабины. Послышалось тихое шипение, и прозрачный купол плавно отошел от корпуса. Ученый улыбнулся. Все работало идеально. Откинув купол, он выбрался из кабины, захватив с собой сумку. Пилот остался в своей кабине. Ему предстояло перевезти на Нептун с поверхности еще четырех членов научной экспедиции.